Глава 18. «Я дал ориентировку», — объявил Эндрюс, «и поговорил с полицией Коралл Гейблс. Там никакой информации о том, что их люди забрали из больницы Харден какую-то женщину». Они сидели в машине перед больницей. «Значит, детективы были липовые», — заключила Уайт. Персонал больницы говорит, что их жетоны выглядели настоящими, и Лансер пошла с ними. «В данный момент не похоже, чтобы они действовали законным образом», — сказал Эндрюс. «Что за чертовщина творится?» Он бросил взгляд на Амуса на заднем сиденье, угрюмо смотревшего в окно. «Есть идеи, Деккер». «Это особо явно не хотело встречаться с нами». «Вы имеете в виду, что она разыграла обморок, а потом улизнула из больницы при помощи пары приятелей?» — спросила Уайт. Деккер продолжал смотреть в окно. «Не просто она и пара приятелей. Настолько быстро нечто подобное осуществить непросто. Нужны люди, способные реагировать на лету, и план действий в нештатных ситуациях». «Уж не думаете, что к этому причастна Гамма?» — осведомился Эндрюс. «Мы не поговорили с очевидно единственной женщиной в Гамме, которая могла нам что-то поведать. И сейчас мы здесь, а они снова замкнулись в своем надежном коконе». «Роу сказала, что они предоставят копии своих записей», — возразил Эндрюс. «Нет, не сказала». Она сказала, что корпоративный юрисконсульт решит, предоставлять ли нам что бы то ни было, поправил Деккер. Эндрюс вздрогнул. Да, пожалуй, так она нам и сказала. Так что не удивляйтесь, если этот юрисконсульт скажет нам, что Гамма не может предоставить никаких документов без судебного постановления. А мы все знаем, как долго тянется этому-то тень. «Стратегия юридической канители стала весьма популярна, а к тому времени будет слишком поздно». Он обратил взор на Эндрюса. «И когда вы позвонили назначить встречу с Роу, у них была возможность подготовиться. Не знаю, была ли это одна Лансер или кто-то еще, или все они, но действовали они быстро». «А вы что думаете?» – посмотрел Эндрюс на Уайт. Я думаю, вопрос в том, что если мы не сможем добыть необходимые сведения из гаммы своевременно, где нам их взять? Предположительно, произнес Декер, у судьи найдутся какие-то документальные свидетельства угроз. Их в ее доме не нашли, верно? Или на ее автоответчике, если он у нее вообще был? Не нашли признал Эндрюс, но мы еще проверяем ее сотовые телефоны и компьютеры. «Значит, мы сможем добыть их из суда», — заключил Деккер. «Мне нужно поговорить с нашим юристом», — заметил Эндрюс. «Я имел в виду не этот суд. Я имел в виду кабинет судьи Каменс. Свидетельства могут быть там». А еще там есть люди, с которыми она работала, и с которыми мы можем поговорить». «Я это планировал», — заявил Эндрюс. «Изъять записи систем видеонаблюдения в больнице. Может, увидим субъектов, умыкнувших Лансер». «Ладно, займусь. И раз уж мы здесь, давайте поглядим, где живет Элис Лансер». «У нас нет ее адреса», — возразил Эндрюс. «Нет, есть», — ответил Декер. «Откуда?» «Я видел ее регистрационный бланк в больнице». «Вы правильно помните?» — забеспокоился Эндрюс. «На этот счет я бы не волновалась», — встряла Уайт. «У нас нет ордера на обыск», — уперся Эндрюс. «Она пропала без вести. Разве мы не можем отнести это на предмет проверки ее благополучия?» — продолжил Декер. Этим занимаются местные власти, а не ФБР. Она потенциальный свидетель по делу об убийстве федерального судьи. Не имеет значения. И для полной ясности я не намерен подставить судебное преследование лажанувшись на четвертой поправке как чайник. Декер поглядел на него чуть более уважительно. Четвертая поправка к Конституции США запрещает необоснованные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований, исключая случаи федерального законодательства. Лансер жила в деревне Майами-Шорс, в получасе езды к северу от здания Гаммы. Деревню составляют опрятные домики, каждый на одну семью – Парни больших коммерческих зон, широкие улицы и масса растущих среди них деревьев. «Это спальный район Большого Майами», — пояснил Эндрюс. «А еще здесь множество пенсионеров. Но это можно сказать о большинстве населенных пунктов во Флориде. Вы не думали перебраться сюда, когда уйдете в отставку, Деккер?» «Нет. Сколько еще до ее дома?» «Он на следующую улице». Они свернули на подъездную дорожку небольшого оштукатуренного бунгала с маркизами над окнами в зеленую и белую полоску с невысокой толстой пальмой перед ним. Трава подстрижена коротко, на клумбах почти нет цветов. Они выбрались из машины, и Декер заглянул в окно гаража на один автомобиль. «Пусто. Должно быть, ее машина осталась на работе». «У нас нет ордера на обыск, как я уже говорил», — напомнил Эндрюс. «Но ведь мы можем оглядеться, правильно?» — заметил Ламос. «Пока вы не запросите и не получите ордер на обыск». «Ну да, снаружи и на виду у всех». Проведя поиск по периметру двора, они обнаружили, что Лансер им почти не пользовалась. Позади дома имелась небольшая деревянная терраска, но никакой уличной мебели, чтобы на ней посидеть. Задний двор выглядел таким же неухоженным, как передний. Дейкер воспользовался своим ростом, чтобы заглянуть в некоторые окна, однако почти ничего не увидел. «Могу я вам помочь?» Обернувшись, он увидел женщину, глядевшую на него из соседнего двора, лет 70, седовласую и полную, одетую в белые тренировочные брюки, синюю блузу с длинными рукавами и ортопедические ботинки. На шее у нее висели очки на цепочке. Все трое предъявили ей документы. Надев очки, она подошла поближе. — Ага, ФБР. И что-то стряслось? — А вас как зовут? — осведомился Эндрюс. — Дороти Стэдман. Давно вы тут живете? Лет 15 с лишним. Что вы можете сказать на маме Слансер? Поинтересовалась Уайт. Да я-то ее и знаю не так уж хорошо. Я давно на пенсии, так что наши дорожки пересекаются нечасто. Когда вы видели ее в последний раз? спросил Деккер. Видела, как она отъезжала нынче утром. По-моему, она работает в Майами. — Она выглядела нормально? — Да, то есть ничего такого из ряда вон. — Вы беседовали с ней в последнее время, — осведомился Деккер. Женщина поразмыслила. — О, несколько дней назад. Она прогуливалась, это было вечером. Мы поболтали секунд пять, Погод, всякое такое. — У нее бывает много гостей? — Особ не видала, вернее... Ну, время от времени. Достав телефон, Эндрю включил экран и показал его женщине. На нем было фото Алана Дреймонта. А этот человек? Да, я видела его. Он приходил повидать Элис много раз. Но, насколько я знаю, я решила, что он за ней ухаживает. Это походило на романтическую связь? Уточнила Уайт. Да не особо. Просто я так думала. А... Салис, что-то стряслось? Мы пытаемся это выяснить. Что еще вы можете рассказать о ней? Продолжал расспросы Дэкер. Живет тихо, держится особняком, ни разу не говорил, что хочет детей. Я думала, она как-то связана с органами правопорядка. Почему вы так решили? полюбопытствовала Уайт. Разок видела, как она садится в машину. «А на поясе у нее пистолет». Эндрюс вручил ей карточку. «Если вспомните еще что-нибудь, пожалуйста, позвоните мне. А если увидите мисс Лансер здесь, дайте мне знать в ту же секунду». «Дать вам знать? Она попала в неприятности?» «Мы же сказали, что пытаемся это выяснить», — произнес Дэкер. «Спасибо». Уже садясь обратно в машину, Уайт заметила. «Значит, Дреймонд и Лансер могли быть парочкой». Дреймонд убит, а Лансер разыгрывает обморок, чтобы отвертеться от ответов на наши вопросы. «Тут дело не в ухаживании», — возразил Амос. «Тут что-то посерьезнее». «Во что они могли впутаться?» — вставил Эндрюс. «Они оба работали в гамме». Это и могло быть общим знаменателем. «Вы имеете в виду причастность Гаммы?» «Не обязательно. Но не будем делать скоропалительных выводов, ладно?» «Трудно поверить, чтобы организация со столь безупречной репутацией, как Гамма, могла...» «Ага, скажите это инвесторам Берни Мейдоффа», — оборвал его Декер. Американский мошенник и финансист, организовавший крупнейшую в истории финансовую пирамиду. «А где вы взяли это фото Дреймонта?» «С веб-сайта Гаммы. И вы должны запросить ордер на обыск дома Лансер». «Э, «Сейчас». Эндрюс нажал кнопку быстрого набора номера и прижал телефон к уху. «А сейчас едем в суд», — объявил Деккер.